Глава 11. Амалия завершила работу в течение часа. После отъезда Ужакова оставшиеся гости разъехались очень быстро. Такси на парковку перед рестораном подъезжали одно за другим. Это же надо так запугать народ, что они даже после его отъезда не посмели задержаться, услышала Амалия часть разговора своих подчинённых. С данным утверждением можно было поспорить, потому как мы все помним поговорку «кот из дома, мыши в пляс». А здесь люди денег подарили, тосты юбиляру наговорили, вкусно поели, не сказать, чтобы очень много выпили, и с чувством выполненного долга и вполне себе счастливые разъехались. Я бы, пожалуй, сказала, что обязаловку отработали, но ведь это не так и танцевали по собственному желанию, и тосты вполне искренне говорили. И деньги они не лично Ужакову дарили. Вот в этом я просто уверена. Может, в какой-нибудь фонд? Надо будет потом поискать информацию. Поставила себе задачу Амалия. Едва за последним гостем закрылась дверь, Амалия опять собрала всех в общем зале. «Выражаю всем благодарность за сегодняшнюю работу. Завтра всем будет переведена премия и те чаевые, что были оставлены нашим гостем». По залу прокатился одобрительный гул голосов. «Завершаем на сегодня работу». Амалия кивнула на неубранные столы, и в этот момент на её телефон прилетело сообщение. Она быстро глянула на него. Её губы заметно дрогнули в удовлетворённой улыбке, И она убрала телефон в карман пиджака. «Свои обязанности вы знаете. Приглашенному персоналу спасибо. Вашему работодателю будет выражена благодарность. Теперь информация для постоянных. Завтра работаем в обычном режиме. Те из вас, кто согласно графику выходит на работу в первой половине дня, на сегодня свободны. Оставленные юбиляром цветы можно забрать». Амалия прошла в свой кабинет, и уже там, будучи наедине сама с собой, вновь открыла входящее сообщение. Оно было лаконичным. «Отель «Адмирал», номер 711». Прокомментировала, усмехнувшись, и чисто машинально. «Мог бы хоть добавить что-то вроде. Жду с нетерпением, горю в предвкушении». «Очень, знаете, хотелось бы талику романтики, господин Ужаков». Бубнила себе под нос, переодеваясь. Проверила, не забыла ли что, и вышла из кабинета. Автомобиль Амалии уже выезжал с парковки, когда на улицу вышли бармены. Парни проследили за тем, как Амалия уехала, и лишь потом заговорили. «Ну что, выкусил?» – усмехнулся тот, кого звали Николай. «Эх, зря с тобой Серый не забился!» Однако каждый из них сам по себе уехал. Великий ужасный полтора часа тому назад свалил. Эдуардовна только сейчас домой поехала. Тот, кого звали Сергей, проследил за направлением движения автомобиля Амалии и усмехнулся. «Колян, а ты уверен, что она домой поехала?» «Что? Откуда знаешь-то, что не домой?» Николай сразу подобрался, услышав это. «Знаешь, где она живёт? Шпилил её, а, серый? Колись давай!» «Да ниоткуда я не знаю. Выдохни дыши носом, как говорится, и сразу, чтоб ты понимал. Мы с тобой для Мали слишком молодые, да к тому же работаем на неё. Неужели за эти полгода, что с нами работаешь, ты ещё не понял, что не заводит она романов с подчинёнными?» Ну, а что поехали они в рознь, так к этому есть объяснение. У Жаков известная личность. Наша Амалия хоть и не настолько, но светить своим романом оба не хотели. И даже если поехали каждый сам по себе, но встретятся они стопудово в одной точке. Сергей нажал кнопку на брелоке, снимая сигнализацию на своем новеньком автомобиле. Тот призывно посигналил своему водителю фарами. И где же? Ну, думаю, не в кафе и не в дешёвом мотеле. Того, а не того они поле ягоды, сам понимаешь. Сергей убрал брелок в карман куртки и тот же вытащил из него телефон. Амалия живёт в диаметрально противоположной стороне от того направления, в котором она сейчас поехала. Я вот ни разу не удивлюсь, что она или в адмирал едет или в Гранд-отель». Он говорил с Николаем, а сам включил мобильник, который в самом начале вечера был отключён по требованию Амалии. Загрузившись, телефон стал разрываться от входящих сообщений. Сергей их пролистывал и не замечал того, каким странным взглядом смотрел Николай на новый автомобиль своего коллеги. «Сам знаешь, что приличных отелей у нас не так много». Продолжил Сергей, по-прежнему не глядя на своего собеседника и вчитываясь в одно из сообщений. «Всё, Колян, бывай. Счастливо тебе завтра отработать. Не заиграйся в сыщика. К чему тебе их жизнь? Живи своей». Сергей уехал, махнув на прощание Николаю уже из салона автомобиля. «Вот ты живи своей» хмыкнул ему вслед Николай, провожая взглядом новый автомобиль коллеги. «Я, может, тоже хочу на такой, как у тебя, тачки ездить и тёлочек богатых шпилить, но пока не могу себе это позволить. У каждого из нас свои траты и мечты серый. Николай вытащил из кармана куртки свой телефон, покопался в нём, нашёл нужный контакт Отправил ему сообщение и тут же набрал его. «Получил...» «Что там?» — уточнил его собеседник. «То, как Ужаков снимает мою шифиню. Ты, надеюсь, слышал, кто такой Ужаков?» «Слышал. Отлично. На том видео всем известный холостяк клеит нашу святошу Амалию. Она отвечает ему благосклонностью и всего-то». Протянули на том конце. «Он много кого клеит. У него таких амалий, как грязи. Так себе инфа, Колян. Теряешь хватку». «Это ты, дружище, теряешь хватку. Начать с того, что амалия такая одна. О ресторане с таким названием слышал? Уверен, что слышал. Так вот, это она и есть». На том конце послышалось шуршание, По всей видимости, собеседник Николаев просматривал видео. Николай выждал несколько секунд и продолжил. "Убедился, видишь теперь, что это не молоденькая идиотка, которой нужны бабке Ужакова. Наша Амалия в том прекрасном возрасте, когда пора бы уже и семьёй обзаводиться. Да вот не хочет она семью. Они все так говорят". На том конце расхохотались, не дослушав. «А хочет она чего-то другого», — продолжил свою мысль Николай, не обращая внимания на то, что его перебили. «И уж поверь мне, друг мой, Не просто покувыркаться в койке эта дамочка хочет». «Уверен?» — собеседник Николая засомневался. «Поверь, Это точно не хочет замуж. Муж, пусть бы даже и богатый, ей точно не нужен». «Бабок много не бывает. Это да. Но у неё самой всё есть. Таким, как она, муж, как козе Аккордеон, нужен. Колян, если что-то знаешь, говори уже, куда ведёшь, а не тени кота за все подробности. А веду я, дружище, туда, что на нашего господина Ужакова положил глаз очень высокий чин. И не в том смысле, о чём ты сейчас подумал. «Фу, Гарик, фу!» — я сказал. «Ужаков не из этих ваших, заднеприводных!» В трубке послышался вздох сожаления. «Ты слюни-то подбери и слушай меня дальше!» А положил на него глаз сам министр для своей дебелой дочери. «Что? Откуда знаешь?» Тут же заинтересовались на том конце. «Инфа надёжная?» Только сплетни или есть доказуха? Надёжная, можешь не сомневаться. У меня есть запись разговора Ужакова с его дружком Олежиком. Тем самым, который месяц назад начал было говорить Гарик, но был перебит. Да, тем самым. Так вот, на этой записи сам Демид Петрович всё рассказывает своему другу. «Сколько хочешь за инфу». Голос Гаррика зазвучал уже по-деловому. «Мой тариф, ты знаешь. Жду в течение 15 минут». Николай рассмеялся и закончил разговор. Ожидая платы, подошёл к своему старенькому автомобилю, что смотрелся странно и сиротливо на парковке перед дорогим рестораном. Но не успел он ни сесть внутрь машины, ни завести её, как телефон издал звук означающие пополнение бюджета. Мужчина кивнул, скинул ещё один файл в сообщении и вновь набрал того, с кем только что говорил. «Оно, «Ну, конечно, понятно, что лучше папенька свою дочь на диету посадил. Глядишь, господин Ужаков и сам бы его дочурке шары подкатил. Впрочем, это отдельный разговор, но я вот к чему. Как думаешь?» Понравится министру, что такой жених из-под носа уплывает? Вряд ли. Правильно. А потому, думаю, всех нас в скором времени ждёт очень интересное шоу под названием «Внезапная жена». И тебе, друг мой, я готов слить адрес, где ты можешь при должном терпении и настойчивости сделать интересные кадры, и взять первое интервью у обслуживающего персонала того отеля, где сейчас развлекаются наши голубки. «Колян, имей совесть, дай хоть скидку», — взмолился собеседник Николая. «С чего бы, друг мой, я тебе и так эксклюзив сливаю по доброте душевной». «Крохобор», — проворчали на том конце, но деньги перевели. Николай отправил второе сообщение, пояснив. «Это номер машинки Амалии. Менты у тебя знакомые есть. По камерам легко отследить, куда она поехала, и где заночует. Но, думаю, или в Адмирале, или в Гранд-отеле». Амалия, конечно же, ничего этого не знала и не могла знать. Правила дорожного движения она не нарушала, ехала спокойно и настраивалась... На предстоящую встречу.